Роберт. 26 апреля. 2 часа дня. Мишка нас проводил до какого-то заброшенного ангара на пустыре, где он теперь жил. Ангар защищен высоким забором. Наверное, здесь складировали бытовую технику. Судя по нескольким, брошенным ящикам. Но в кризис такие склады стояли пустыми. Внутри был запрятан небольшой трейлер, где мы устроились. С удобствами парень живет. За чашкой кофе вспомнили общих знакомых и обменялись новостями. «Так это ты оружейный фонд подчастую вынес?» – удивился я. «Ну ты могёшь!» – «Я?» – кивнул Мишка. «На третий день этого бардака?» – угнал микроавтобус и за два рейса вывез. Даже стрелять не пришлось, про него просто забыли. Когда дверь вскрыл, сигнализация сработала. «Я честно подождал пять минут?» – он усмехнулся. «Никто не приехал, забыли». «Ну скажешь, ж, забыли», – недоверчиво покачал головой Айвор. «В Клайпиде что, стрелков мало? Или оружие не в почете?» «Про ваш фон даже наши кавянские менты вспомнили. Конвой снарядили, да поздно было». ковянские иронично. Так называют кауносов от старого названия города Ковна». «Приехали, посмотрели уехали. Еще с кем-то пострелялись по дороге». «Стрелков хватает. Просто не готов был народ к этому». Да и как тут подготовишься? Одно дело на стрельбище мишени дырявить, а другое соседям голову отстреливать. Оружие выживания не главное. Стрельбы много было? Спросил я. Или как у нас, вроде относительно тихо, а потом раз и жителей в городе нет. Хватало и здесь стрельбы, кивнул Миша. И еще долго будет хватать. Прибрежные пираты, панды-мародеров и просто отморозки. Одна дневок хватает, особенно в городе. «Я вообще удивлен, как вы до нас добрались. Везучие вы, парни. И девушка, конечно». Он изобразил что-то вроде поклона в сторону Аста и грустно улыбнулся. «Пираты?» Хором спросили мы. «А вы как думали?» Удивился Стрелок и полез в карман жилета за табаком. «У нас все-таки портовый город. Море, жизнь в полоску, чтобы снова уйти на полгода и прочая романтика». Появились небольшие банды, которые захватили несколько судов маломерок И грабит себе потихоньку прибрежное селение, Ту же Плангу взять. Курортные градишки вроде Йодкранты или Ниды. Грабят и сматываются. Опять же в море с мертвяками спокойнее. Встали на якоре, отдыхают. Так что пиратство есть, каботажники. «А однодневки это кто такие?» Спросил Айвар, помешивая кофе. «Люди. Пир во время чумы читали». «Было дело, кивнули мы». «Значит, представьте: часть людей, которые случайно выжили... Решили, что все амбет, трындец и все такое. И живут одним днем. Они даже не мародёрствуют особо. Так помелче, чтобы на сегодняшний день хватило. Заберутся куда-нибудь, ограбят и гуляют. Опасные они, суки, легко на убийство идут. Ни свою, ни чужую жизнь не ценят. Поэтому и зову их однодневками. «Весело у вас тут», — сказал Айвар. «А с бандами что? Отморозки?» «Банды». Миша закончил крутить самокрутку, Прикурил и пояснил. «У нас здесь две группировки организовалось. Они раньше были, но вдруг резко разрослись. Кстати, именно за счет законопослушных граждан, которые решили, что лучший способ оставаться людьми – это стать нелюдью. Падать всегда легче». «В смысле нелюдью?» «А что это люди?» – спросил Мишка. «Когда народ пытался на Курскую косу прорваться в надежде там отсидеться, то друг друга топили. Катер какой-то пришел». Людей высадил, из правительства, наверное. Народ, конечно, рванул к ним, а там еще сторожевик стоял. Ну и этот, как его, из тех, которые нам Даня спихнула, по 14 вроде. Они так из пулемета по толпе чесанули, что только брызги летели во все стороны. Высадили трех человек, и прости-прощай, хоть бы детей взяли, вояки. Катер? Какой такой катер? Мы с Айвером переглянулись. Не знаю, сам не видел, сосед рассказывал. Но тех троих, которые приплыли, в сопровождении военных машин увезли. Слуги народные. Правда, странно, что ваши кауносские охраняли, а не столичные. А почему решил, что из Каунуса? Знакомый раньше там служил. Видел несколько знакомых лиц. А твой сосед сейчас где? Спросил Айвар. Жив? Не знаю, пожал плечами Мишка. Он через косу в Кёнинг рванул. А ты не боишься один по городу ездить? Спросил я. «Ведь нарваться можешь», – один человек в старые добрые времена говорил. «Траектория полета пули от крутизны не зависит». «От хорошего дальнего выстрела никто не застрахован». Михаил кивнул. «Да, конечно. Но пока езжу. Когда убьют, буду ходить», – он усмехнулся. «Кота только будет жалко, пропадет срань седаки. Он почесал сидящего на плече котенка, на что тут муркнул и начал устраиваться поудобнее. «А может, с нами поедешь?» – предложил я. «У нас под Каунсом база, а вось и выживем, да и коту твоему компания найдется». «Нет», – он покачал головой, – «бессмысленно это все. Даже если выживу, все равно бессмысленно, а так хоть отыграюсь напоследок». «Зачем тогда столько оружия собрал?» – спросил я. «Так получилось», – после небольшой паузы сказал Михаил. «Пока я носился с идеей выживания» и пытался обеспечить необходимым семью, они погибли. Глупейший случай помешал. Все мои близкие медики. Когда соседи один за другим начали умирать, они не смогли отказать, помня старика Гиппократа, ходили к этим больным. Погибли. А потом и жена тоже. Оружие это еще не все, хмуро сказал он. Даже если ты прекрасно вооружен, карманы полны патронов и стреляешь быстрее Грауфеля все равно не застрахован от его величества случая. Это уже потом. После множества бессонных ночей приходит понимание, что в бытие есть череда случайностей. Так и будешь ездить по городам и стрелять? спросил Айвар. Да, так и буду. Ладно, давайте заканчивать разговор. Вам в дорогу пора. И вообще, что это все обсуждать, и так все ясно, как там у Губермана? Когда природе надоест давиться ядом и обидой, она заявит свой протест, как это было с Атлантидой. А может, все-таки с нами? спросил я. У нас еще куча идей, где можно пострелять со вкусом. Ипсик просто нервно курит в сторонке. Поехали, а? Нет, господа, не поеду. Михаил немного подумал. Погодите, малеха. Он куда-то ушел, немного погодя вернулся, держа в руках два небольших ящика с хорошо знакомой мне маркировкой и две брезентовых сумки черного цвета. Вот, держите, подарок. Если много стрелять собираетесь, то пригодится. А машинки в чехлах Это так, сувениры из Клапеды. Он виновато улыбнулся. Раньше от нас копченую рыбу увозили, а теперь железки. Ладно, бывайте. Он повернулся и пошел к стоящему неподалеку джипу. Мы, наверное, так его и запомним. Идущего по мертвому городу с котенком на плече. В чехлах, подаренных нам Мишей, лежали два хеклер-коховских МП-5, новые, с УСМ типа А4. Серечь с дополнительным режимом огня. Очередями по три выстрела. Праздник просто а не машинка. Удобный, прикладистый. Для штурмовых операций самое то: 9-миллиметровый подлюгерский патрон. Эх, жалко всего по 3 30-местных магазина на ствол. Но ударенному коню, как известно, в зубы не смотрят. Вернемся, может и у полицейских разживемся. Один ствол сразу забрал себе, второй отложил в схрон. На жалкие попытки Айвора приватизировать второй. Ответил любимым словом Линоса «Нет, обойдется. Один из ящиков и так исключительно для него. Там патроны 45-го калибра, так что перетопчутся». Пока выезжали из города, слава богу, на бандитов не нарвались, вспоминал Мишкин рассказ про катер. «Ерунда какая-то получается. Если бы забрали, то ясно. Кто-то из верхушки рванул на север. В финских шхерах отсидеться. Там есть маленькие деревушки». А тут, в период массового бегства, высаживают трех человек и под охраной увозят вглубь края, да еще в сопровождении каунских военных. Неужто это из той компании ребятки, которые нам нужны? Помещение, куда мы заглянули перед самым выездом из города, оказалось филиалом одного из коммерческих банков. Мы бы проехали мимо, но рядом со зданием стоял брошенный армейский джип. Большая стеклянная витрина, к моему удивлению, уцелевшая. Небольшой зал для клиентов. И вереница столов для операционисток. Чуть в стороне, кассы с пуль непробиваемыми стеклами. По стеклам уже кто-то стрелял. Наверное, высадили рожок от бедра. Судя по строчке пулевых отметин. То ли от куража, то ли от тупости. Не представляю идиотов, которые в этом положении начнут грабить банки. Разве что совсем мозгов нет. Вот рядом с дверью во внутренних помещениях банка весь пол выслан никому не нужными бумажками. «Доллары, евро литы. Если бы стекла не были испорчены, я бы их снял». Ко мне подошел Айвор и кивнул в сторону касс. «Вещь нужная. В Каунусе надо поискать. Там этих банков как собак. Лучше бы заводы строили». «Для заводов нужны мозги, а у нашего правительства никогда не было. Продавцы воздуха якорем задницу». Айвор зло усмехнулся. «Очень надеюсь, что вся эта шушера не успела сдернуть из столицы» и народ до них добрался. «Или они до народа», ответил я, «чтобы попить кровушки уже в прямом смысле». «Ну, может и так», кивнул он. «Ничего, если журналист вернется, может и расскажет, как там столица поживает». «Да, он теперь газета ходячая, сбылась мечта идиота, пресса без цензуры». «Ладно, Робби, пошли отсюда, кредиты не наш профиль». Рядом с джипом метрах в ста бродил одинокий зомби, которого без труда убрала Аста. Кстати, зомби оказался не менее интересен, чем джип. Точнее, документ у него в кармане. Если сложить эту информацию с той, которую привез Эдгар, это что же получается? Ладно, это все потом разложим по полочкам. Пока я раздумывал, меня окликнул Айвар, проверяющий джип. Завести его не получается. Кто-то по нему хорошо отстрелялся. Внутри пусто. Даже немного странно. У погибшего сержанта документы не забрали. А машина пустая. А еще через 70 километров, уже проехав поворот на Шилале, когда мы пробирались через очередную пробку, пробили колесо. Пока ставили запаску, погода резко испортилась. Пошел дождь. Причем не так просто, а ливень как надо. В 10 метрах ничего не видно. Ехать по такой погоде, это гарантированно въехать в какую-нибудь брошенную машину. Рисковать не хотелось, и мы вернулись немного обратно. В 100 метрах был поворот направо, с дорожным указателем «Деревенский туризм».